Глава седьмая. Квитанция из камеры хранения. Принц Уэльский оказался плотным джентльменом средних лет в вечернем костюме с седой бородой и сигарой. Его сопровождали штук шесть весьма величественных с виду лордов и леди, сплошь покрытых медалями, лентами, страусовыми перьями и моноклями. Да, и еще бриллиантовыми запонками. По бокам принца стояли Анжела и Зерлина. И выглядели они, надо сказать, победоносно. Явление королевской партии произвело настоящую сенсацию. Леди принялись приседать, джентльмены кланятся, а легкие бомбардиры без лишних напоминаний грянули «Боже, храни королеву!» Бенни толкнул грома локтем в бок. «Видал?» – прошептал он. «Никогда не ставь против близнецов. Они, к чертовой матери, сверхъестественны. Совсем». «Но что мы будем делать с…» Тс, Погоди». Бенни прижал палец к губам, потому что принц Уэльский вынул изо рта сигару и окинул собрание благодушным взором. «Благодарю за теплый прием», — сказал он, обращаясь ко всем в целом. «Сегодня утром эти две юные леди пришли к моему личному секретарю и рассказали про ваш бал. Признаюсь, я не смог противиться искушению. Но что у вас тут происходит? В шарады играете?» все сразу страшно застеснялись отвечать. Совершив над собой колоссальное усилие, инспектор Горман из Скотланд-Ярда проглотил охватившее его изумление и сказал, не совсем, ваше королевское высочество. Мы только что взяли этого злодея с поличным в момент нанесения оскорбления действием, сэр. Вчера ночью он... «Сбежал из тюрьмы, сэр!» «Святый Боже!» — сказал принц Вольский. «Я слышал, у вас тут и ограбление было? Но вот уж право, не повезло. И много украли?» Достопочтенный мастер газовой компании выступил вперед и поклонился. «Все наше серебро, ваше королевское высочество, больше чем на десять тысяч фунтов невосполнимых старинных предметов. — Невероятно, — сказал принц. — Вы уже поймали грабителей, инспектор? — Видите ли, ваше королевское высочество. Однако в этот самый миг мистер Хорспот каким-то образом просочился вперед. То есть он вроде бы и шага не сделал, но вместе с тем вдруг возник рядом с инспектором и отвесил принцу Уэльскому очень глубокий поклон. «Альберт Хорспот, Благоговейно отрекомендовался он, заместитель директора газовой компании. «Если ваше королевское высочество позволит мне сделать объявление, мы, возможно, доберемся до сути этой тайны скорее, чем надеялись». По всему залу прокатилась волна возбужденных шепотков. Публика навострила уши. Официанты, повара, музыканты, гости все раскрыли рты и жадно наблюдали за происходящим, стараясь не пропустить ни слова. Даже в театре такое не всегда увидишь. «Очень хорошо», — одобрил принц Уэльский. «Продолжайте». «Благодарю вас, сэр», — мистер Хорспот снова поклонился. Поклон вышел какой-то дерганный. Дело в том, что до этой самой минуты я никак не связывал то, чему стал свидетелем на днях вечером с самим ограблением. Лишь увидав этого разбойника Смита, одетым вот таким вот подозрительным образом, я вспомнил... «Ах ты, хорь курчавый!» — крикнул со своего места Дик. «А ты молчи!» — осадил его инспектор. «Говорите, мистер Хорспод. Тем вечером, то есть, собственно говоря, в вечер ограбления, я прогуливался себе спокойно по улице, как вдруг увидел, как этот человек лезет по пожарной лестнице с торца этого самого здания. — Ничего ты не видел! — взбеленился Дик. — Ты масляноглазый дамский хлыщ! — А ну, придержи язык! — загремел инспектор. — Чтоб не выражался мне здесь! «Забыл, перед кем стоишь?» Дик захлопнул рот, но выглядел при этом мятежно. Мистер Хорспот же скорбно и благочестиво продолжал. «Да, я своими глазами видел, как он лезет по лестнице с мешком на спине». Зная, что мистер Уиттл держит на крыше голубятню, я натурально подумал, что он нанял Смита смотреть за птицами, и тот несет им корм или еще что. Нам всего-то и нужно, что проверить, инспектор!» Гром чуть не задохнулся. «Нет, каков мерзавец, а?» Но Бенни прошептал. "С, Не торопись! Мы его еще не поймали. Пока нет. Жди!» «По-моему, вполне простое и разумное предложение, инспектор», — сказал, поворачиваясь к тому принц Уэльский. «Может, пошлете констебля наверх осмотреться?» «Сию минуту, сэр. Хопкинс, марш на крышу!» Бодрого вида констебль энергично отдал честь и опрометью ринулся вон. Зал, затаив дыхание, ждал. То там, то сям вспыхивали взволнованные разговоры. Гром заметил мистера Уитла, который выглядел очень несчастным. Мисс Ганория крепко держала его под руку. Но вот послышался топот констебля. Обратно он несся, казалось, с удвоенной скоростью. Страж порядка вбежал, сильно запыхавшись, снова отдал честь и выдохнул. «Ничего, сэр!» «Там только голуби!» Зал разочарованно вздохнул в один голос. Но Бенни не вздыхал. Бенни не сводил глаз с мистера Хорспота. И потому заметил, как мистер Хорспот икнул, быстро метнулся взглядом по залу и лишь затем взял себя в руки. «Очевидно, бандит успел переправить неправедно нажитое богатство в другое место!» — вскричал он. «Его нужно немедленно допросить, инспектор!» «Я в жизни ничего подобного не делал, ты, гадюка мыльная!» — рявкнул Дик. Бенни сделал глубокий вдох и, шепнув грому «Ну, понеслась!» сделал шаг вперед. Все взгляды мгновенно обратились к нему, в том числе и взгляд светлых глаз его королевского высочества, осененных тяжелыми веками. Дрожь неминуемой звездности пробежала по хребту Бенни. «Я знаю, где находится серебро», — объявил он. Публика так и ахнула, а самый громкий «ах» донесся со стороны мистера Хорспота. «Добрый вечер!» — Ваше Королевское Высочество, сэр! — светски продолжал Бенни. Краем глаза он заметил своих папу и маму, которые таращились на него в полном ужасе, и решил, что, пожалуй, стоит продемонстрировать свои самые лучшие манеры. — И кто вы у нас будете такой? — поинтересовался принц. — Бенни Каминский, Ваше Королевское Высочество! — скромно представился Бенни. Я... Детектив. Вчера я занимался своей детективной работой и случайно задетективил присутствующего здесь мистера Уитла, который как раз шел в свою голубятню. Я был под прикрытием, так что мистер Уитл, скорее всего, не знал, что это я. Все как один посмотрели на мистера Уитла, потом обратно на Бенни. Будучи там, я задетективил газовщицкое серебро как и сказал мистер Хорспот. Оно было спрятано за мешком с птичьим кормом. Мистер Уиттл вытаращил глаза. Что до мистера Хорспота, то он сделался очень бледен, однако сказал «Да, я так и знал, мальчик прав, о да». «Но минуту назад его там не было, сэр», вмешался констебль, «я все обыскал». «Конечно, не было», — милостиво допустил Бенни, «потому что мы с Громом его перенесли». Все ахнули. Вперед вышел Гром и низко поклонился принцу. «Это Гром Добни, ваше королевское высочество», — представил друга Бенни. «Вчера ночью мы с ним слазили наверх и перенесли все серебро в безопасное место» так как рассудили, что кто-то здесь пытается свалить вину на кого-то другого. Мы рассудили, что обвинить хотят мистера Уитла, а ведь мистер Уитл ни за что не стал бы красть серебро, потому что это же курам насмех». «Большое тебе спасибо, Бенни», — сказал мистер Уитл. «Так где серебро-то?» — пытливо осведомился инспектор Горман. «Что вы с ним сделали?» Бенни сунул руку в карман и извлек мятый клочок бумаги. «Оно в камере хранения на вокзале Ваттерло!» — объявил он. «Вот квитанция!» «Черт побери!» — вне себя от восхищения в один голос воскликнули близнецы. Инспектор взял у него квитанцию и передал сержанту. «Бери двоих человек и бегом на вокзал!» — сказал он. Пять минут, одна нога здесь, другая там. Сержант и двое констеблей умчались прочь. Инспектор же с очень сердитым видом повернулся к Бенни. А ты знаешь, что совершил тяжкое преступление, загремел он. Ты должен был сей же час явиться в участок и все рассказать полиции, вместо того, чтобы скрывать улики. Я могу сурово тебя за это наказать. Ну да. — согласился Бенни. — Только если бы мы так и поступили, вы бы так и не узнали, кто совершил кражу. — И как же мы это узнаем? — Да очень просто, — снисходительно улыбнулся Бенни. — Единственный, кто знал, что серебро на крыше, был тот, кто его туда и положил. Мистер Хорспот, конечно. На физиономии мистера Хорспота Мелькнула совершенно отвратительная улыбка. Сразу же вслед за этим он весело расхохотался. «Ха-ха!» — воскликнул он. «Какая отличная выдумка, Бенни! Очень забавная, правда же, сэр?» Повернулся он к принцу Уэльскому. «Я знал, что оно там, потому что видел, как этот негодяй Смит его туда тащит, как я вам уже и сообщил, инспектор!» Мы так и подумали, что он это скажет. — кивнул Бенни. — Поэтому привели кое-кого на подмогу. — Ваше Королевское Высочество, позвольте представить вам знаменитого беглого преступника — Сида-шведа. Арабский вождь сделал шаг вперед, робко приподняв подол, чтобы снова не растянуться, потом снял головной убор и, будьте нате, это действительно оказался Сид-швед. «Бенни сказал мне, вроде как поблажка выйдет, ежели я правду скажу», — пролепетал он. «Надеюсь, он не соврал, Ваше Великое?» Принц Уэльский приподнял одну бровь. «Это мы еще посмотрим», — сказал вместо него инспектор Горман. «Ну, Сид, ты к этому каким боком причастен?» «Понимаете, сэр...» Начал Сид, нервно ломая пальцы. «Где-то недели с две тому назад Йен-тот вот э, джентльмен пришел ко мне с проложением». Для наглядности он показал на мистера Хорспота. «С чем?» — удивился принц. «С проложением, о найме. Работа у него, значит, для меня имелась. Дал он мне пару шиллингов и велел купить ему мешок, сэр». «Ха-ха-ха!» — подал голос мистер Хорспот. — Отличная шутка! — А сам-то он его почему не купил? — подозрительно спросил инспектор. — Видать, не хотел, чтобы в округе знали, что он мешки покупает, ваша честь. В общем, деньги я взял. А тут на меня возьми, да искус напади. — Искус? — уточнил принц. — Боюсь, что так, сэр то есть мистер Мелмет, значит, пролагал очень хорошие ставки по одному вопросу. Ну, я и поставил все, что было, на молодого ди... на одну лошадь, сэр. Уж больно она мне понравилась. И вот так оно и вышло, сэр, что ни денег у меня не осталось, ни мешка. Видите, в какую дилемму я угодил, ваша королевская высотность и впрямь в очень хитрую согласился принц и что же ты сделал потом я сделал то что сделал бы всякий приличный человек на моем месте ваша высотность обокрал стирку с веревки бог мне свидетель еще как обокрал донеслось из толпы и взгляды тех кто стоял рядом устремились на дородную и чрезвычайно пурпурную цветом миссис Лизу Пирсон. Осознав, что все на нее смотрят, не исключая и принца Уэльского, она, вопреки всякой природе, сделалась еще пурпурнее и неуклюже присела в реверансе. «Прощение просим, ваше королевское высочество, но я своими глазами видела, как этот мелкий сопливый шаромыжник улепетывал с моим бельем. Гнаться за ним мне было не с руки». «По плечи в мыле была, потому как стирала. Но другой день я его спымала возле пса и утки, да в полицию, значит, и сдала. Сажать его надо было, сажать, лет на десять, не меньше «А украл-то он что?» — спросил принц. «Наволочку спер, ваше королевское высочество!» — дрожа от возмущения сообщила хозяйка. «Спер, сэр!» признаю», — торопливо закивал Сид швед «Я ее ему отдал за мест мешка, за которым он меня посылал». Тут он ткнул пальцем в мистера Хорспота, который снова от души рассмеялся. «Ох, какой восторг! Что за уморительная шутка, сэр!» Ха -ха -ха «Истинно так», — сказал принц. «Наслаждаюсь от души. Кстати...» «Я слышу, ваши люди возвращаются, инспектор. Интересно, что они нашли?» Все собрание в едином порыве уставилось на двери. Ни одна звезда сцены, ни один корифей мюзик-холла еще не вступал на подмостки с таким эффектом, как сержант Хопкинс и его два констебля. Пыхтя и отдуваясь, Они втащили в зал большой холщовый мешок с надписью «Лошадиные корма Джобсона» и с лязгом сгрузили его на пол. «Видите — Видите? — вскричал довольный мистер Хорспот. — Мешок! Самый обычный мешок! — Ну, конечно, мешок! — снисходительно заметил Бенни. — Не могли же мы сдать груз в камеру прямо в наволочке, правда? «Открывать, сержант!» — распорядился инспектор. Сержант оторвался от ответственного процесса промокания лба и размотал кусок волосатой веревки, стягивавшей горловину. Бенни, конечно, заранее знал, что внутри, и не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться лицами зрителей. Никогда в жизни он не видел у людей таких больших глаз — Сотни и сотни их, и все так и пожирали злосчастный мешок. Превосходно! Просто праздник какой-то! «Туточки она! Инспектор!» С этими словами сержант вытянул на свет Божий грязную белую наволочку, а из нее — сверкающий серебряный разводной ключ на подставке из черного дерева. «Наше серебро!» — возопил достопочтенный мастер. «Мемориальный кубок и Абеза Калькутта!» «Моя наволочка!» — возопила миссис Лиза Пирсон. Больше и больше серебра появлялось из наволочки. Большущие блюда, чаши, кубки, подносы, солонки. Оно мерцало, сверкало, переливалось и единственный, кого это зрелище не привело в восторг, был мистер Хорспот. Он, надо сказать, стал неприятно бледного оттенка. Жутких размеров капли пота выступили у него на лбу, некогда волнистые волосы с сырыми прядями обвисли на уши. Впрочем, ему хватило силы духа испустить еще один взрыв хохота. «Ха-ха! Розыгрыш хоть куда! Надеюсь, вы посадите этого юного преступника под замок надолго, инспектор! Клевета и ущерб репутации — это дело серьезное! Утром я посоветуюсь со своими адвокатами!» Принц Уэльский никогда не был счастлив, если в руке у него долгое время отсутствовала сигара. Последняя из них погасла уже добрых двадцать минут назад, и теперь он желал новую. Стоило ему поднести ее к своим королевским устам, как мистер Хорс под одним прыжком оказался рядом, как по волшебству явился коробок спичек. Чиркнул огонек. — Позвольте мне, сэр, — проворковал он. — Прошу. Как только сигара задымилась, Бенни кинулся вперед и выхватил коробок У него из рук. Да что ты творишь, мерзавец! Вы только полюбуйтесь на него, инспектор, заправский мелкий воришка, ни одной мелочи не пропустит. Но Бенни его не слушал. Он был занят. Выудив из кармана клочок бумаги, он развернул его, достал обгорелую спичку и внимательно сличил длину с теми, что отнял у Хорспота. Ну вот и все. — удовлетворенно сказал Бенни. «Попался! Последнее доказательство, господа!» И он пустился в неистовый пляс. «Когда вы закончите свой танец», — заметил принц, выпуская облако дыма. «Не соблаговолите ли объяснить причины этой радости, молодой человек?» «Вот этот горелый Люцифер...» «Мы нашли под окном в переулке, где он влез в окно газовщик холла», — триумфально заявил младший Каминский. «Это шведская спичка. Они длиннее британских. А он как раз недавно был в Швеции. И та, которой он прикурил вам сигару, точно такая же, сэр. Он вор. И мы только что это доказали». Это стала последней соломинкой для мистера Хорспота. Поняв, наконец, что ловушка захлопнулась, он истошно взвыл и ринулся туда, где толпа была пожиже, в надежде прорваться и скрыться. К несчастью для него, именно там возвышался во весь свой могучий рост Генрих VIII и как раз когда мистер Хорспот собирался по-быстрому проскочить мимо, королевская длань на лету схватила его за шиворот. Мистер Хорспот заизвивался, словно опарыш, завизжал, как свинья, но деваться некуда. Он был пойман. «И куда же ты так торопишься?» — осведомился знаменитый король, а близнецы в один голос вскричали. Орланда! Он самый! Скромно кивнул гигант. Вот он ваш преступник. Держите, инспектор! Полиция тут же надела на хорспота наручники, он в ответ зарычал, еще немного и укусил бы. Ну что ж, все кажется закончилось самым счастливым образом, сказал принц Уэльский. Позвольте поздравить вас! «Юные детективы!» Он торжественно пожал руки Бенни и Грому. Ха -ха", сказал Сид-швед. «Я тут э -э, вроде как подумал... Ну, э -э, вы понимаете...» «Да, как насчет Сида?» — спохватился Бенни. «Он же пришел сюда, рискуя новым тюремным заключением, а все для того, чтобы способствовать поимке Хорспота». Думаю, вы должны его отпустить. Но он все-таки самовольно сбежал из тюрьмы, запротестовал инспектор. Кстати, как и этот вот юный дик. Дело серьезное, сами понимаете. И тогда вперед вышел Генрих VIII. Простите, Орланда. И почтительно поклонился принцу. Я должен признаться. Громко пробасил он. Это я помог им совершить побег. Меня звать Орландо, ваше Королевское Высочество, профессиональный силач к вашим услугам. Я влез по лестнице, потом взялся за прутья, вот так, потом потянул их, вот так. Видите, потом крутящее движение. Пока заключенным не хватило, наконец места пройти. Выходит, что часть вины лежит на мне, ваше королевское высочество, и ежели у вас найдутся наручники, на мои ручки, для меня будет честь их примерить». Анжела посмотрела на Зерлину, Зерлина посмотрела на Анжелу. «Так, — сказала Анжела, — в общем, это... это с самого начала была наша идея», — перебила Зерлина. Это мы взяли лестницу со двора у Чарли Леди Смита и разбудили Орланда, кидаясь камнями ему в окно. — О, ничего страшного, к этому я привык, — поспешил вставить Орланда специально на тот случай, если кто-то вдруг решит, будто двойняшки проявили излишнюю жестокость. — Вы видели мой номер, Ваше Королевское Высочество? Самый лучший момент — это когда они кидают мне в голову, «Пушечные ядра, а те отскакивают. Я вам пришлю билетик. Ну что ж, я смекаю, пора мне уплатить свой долг обществу». «Но...» — внушительно прервал он сам себя, прежде чем удалиться в застенок. «Сперва у меня есть одно объявление для почтеннейшей публики». Он снял шляпу Генриха Восьмого и его же бороду, и вдруг снова превратился во всем знакомого Орланда. Сколько-то лет назад я воспылал любовью к одной молодой леди. Я делал все, что мог, лишь бы ее порадовать. Крошил камни, жрал якорные цепи ярдами, но так никогда и не набрался храбрости совершить то, чего хотел больше всего на свете, и открыть ей свое сердце. И раз уж она сегодня присутствует здесь, я попробую наверстать упущенное, пока не потерял обратно всякое присутствие духа». Встав на одно колено, он простер обе руки к мисс ганории Уитл. Ганория, ты выйдешь за меня?» — спросил он. «Согласишься ли ты разделить грубую, но вольную жизнь профессионального силача?» «А, Орландо, ну, конечно же, да!» и ансамбль, который внимательно следил за происходящим, сопроводил их объятия громким и радостным аккордом в до-мажоре. У грома отвалилась челюсть. — Так он... тот самый кадр с Любофоби! воскликнул мальчик. — Мисс Уиттл говорила, она знавала кого-то с такой же штукой, прям как у Дика. Это сразу всем напомнило о Дике, который стоял рядышком все еще под охраной полиции, вместе с Сидом Шведом, которого успели арестовать обратно. Тут с Бенни случился очередной приступ вдохновения. «Прощения просим, ваше королевское высочество!» — вступил он. «Раз уж мы нашли вам настоящего взломщика...» и раз уж все равно никак не сумели бы это провернуть без Сида-шведа, и раз уж этот вот Дик оказался за решеткой только за то, что навалял вон тому хорспоту, который нагло подъезжал к его Дейзи под пальмой... В общем, как насчет королевского помилования? Принц Уэльский погрузился в раздумья, дымя сигарой, и внимательно разглядывая Бенни. «Строго говоря, за этим вам надо обратиться к ее величеству королеве», — сказал он. «Но ввиду сложившихся обстоятельств, я уверен, что она согласилась бы на вашу просьбу. Отпустите обоих, инспектор!» Щелкнули, открываясь наручники. Сид-швед сразу же юркнул в толпу, дабы избежать встречи с миссис Пирсон. А растерянно хлопающий глазами Дик вдруг очутился в центре ликующего круга из друзей и соседей, которые радостно вопили, хлопали его по спине и жали руку. Тут кто-то крикнул «Давай же, Дик! Проси!» И еще кто-то заорал «Вон она! Вперед, Дик!» И действительно, перед ним оказалась Дейзи, вся розовая от смущения. Все таращились на него и радостно ухмылялись, включая и полицейских. Некоторые из них успели по-тихому сделать кое-какие ставки у змея глаза Мелмота. Единственный, кто оказался совершенно не в курсе ситуации, был сам принц Уэльский. Но тут Анджела потянула его за рукав и что-то зашептала на ухо. Принц выслушал ее и улыбнулся. А Дик? Дик стоял перед ними всеми и с каждой секундой делался все краснее и краснее. Он посмотрел на пол, он посмотрел На потолок он раскрыл рот и поскорей закрыл его снова. Он окинул зал паническим взглядом, явно ища путей к отступлению. Но совсем как мистер Хорспот. «О, нет!» — прошептал гром. «Он опять не сумеет!» Принц Уэльский тем временем наклонился и шепнул что-то зерлине, которая кинулась к эстраде, дернула за рукав дирижера и что-то ему сказала. И тогда дирижер что-то сказал оркестру, оркестр поднял свои инструменты, взял глубокий вдох и заиграл. И все узнали мелодию и весело рассмеялись, и вступили хором. Ах, Дейзи, Дейзи, мой свет, От любви я весь спятил, Дай скорей мне ответ. Пышную свадьбу обещать не могу, На карету мне денег не хватит, Но уж как хороша, и мила, и свежа Будешь ты на седле лесопеда. Громче всех пел, вы подумайте, дик. И к тому времени, как песня подошла к концу, он непонятным образом успел сделать предложение и даже получить ответ. И теперь они с Дейзи стояли красные, как два помидора, и выглядели совершенно счастливыми. «Ну что ж, мои поздравления двум счастливым парам!» сказал, улыбаясь, принц Уэльский. И он пожал руки Дику, и Дейзи, и мисс Уиттл, обе леди, конечно, сделали реверанс, и затем протянул ладонь Орландо. «Ах!» — пробосил силач. «Как бы мне хотелось с вами поручкаться, сэр, Да только я не осмелюсь! Видите ли, сия длань запросто крошит камень!» «Вы что же, крошите камни голыми руками?» — удивился принц Уэльский. — Бьюсь об заклад, у вас не получится. — Я тут слышал слово «заклад», — ваше королевское высочество, — произнес характерно сочный и сладкий голос. — Могу я предложить свои услуги? — Змеи глаз мелмат, — ахнула Анжела. Откуда ни возьмись, рядом образовался знаменитый ламбецкий букмекер со своей маленькой черной книжечкой. «Я готов предложить ставки на крошение камней любым присутствующим здесь леди или джентльменам», — объявил он, и не прошло и минуты, как его уже обступили со всех сторон, и завязалась оживленная торговля. «Принц Уэльский!» лично поставил десять геней, что у Орланда ничего не получится, а мистер Уиттл столько же на то, что получится. Помимо этих крупных пари, книжечку в считанные мгновения испещрили десятки других ставок. Анжела и Зерлина пристально наблюдали за процессом. Вскоре стало ясно, что в способности Орланда «не верит, куда больше народу, чем верит», Так что, если у него все же получится, Змееглаз выиграет. А поскольку он практически никогда не проигрывал, сторожилы, во всяком случае, такого не помнили, ставить надо именно на это. Если у банды вообще еще найдется, что ставить. «Хорошо бы он сначала расплатился по первому пари», — проворчал Гром. «Я бы все деньги поставил на Орландо и выиграл целое состояние». Когда ставки были сделаны, в центре танцевальной площадки расчистили место. На него торжественно вышел слуга с серебряным подносом, покрытым белоснежной салфеткой. На подносе красовался булыжник размером с добрый апельсин. «Хорошо», — сказал Орландо. «А теперь вы лучше отойдите немного назад». Мало ли вдруг щебенка полетит. Мисс Уиттл поцеловала его в щеку на счастье, а он закатал рукава Генриха Восьмого, показав самые большущие мускулы, какие вы только в жизни видели, взял камень в руку и задумчиво взвесил. Оркестр услужливо раскатил барабанную дробь. Орландо Воздел длань с камнем. Барабан взял громче. Орландо скрипнул зубами. Вены вздулись у него на лбу. Он начал сжимать кулак. Мускулы вдоль всей руки вспухли еще сильнее. Барабан еще надал. И камень начал крошиться. Струйка пыли потекла на пол. И вот уже в кулаке силача остались только песок и куски щебня. Оглушительно грохнули тарелки, за ними последовал еще более громоподобный аккорд в до-мажоре, и публика разразилась восторженными воплями. Все кричали и хлопали, даже принц Уэльский. Орландо отряхнул руки и поклонился. К змееглазу Мелмату потянулись выигравшие. «Хм...», — сказал Бенни, «ну что ж, а мы хотя бы получим свой выигрыш за Дика. И пока гости в большинстве своем вернулись к танцам, угощениям и напиткам, тосты за обе новообрученные пары звучали поминутно, вдоль стены зала выстроилась очередь счастливых ставщиков — желавших поскорее получить свой выигрыш. Все, кто ранее поставил на Дика, тоже были там, от Сида-Шведа до Ламбетского викария Гром едва владел собой от возбуждения. Такая куча денег! И побить самого Змееглаза Мелмота! Но, кажется, впереди возникла проблема. Гром перестал ухмыляться и прислушался. «Леди и джентльмены!» — громко говорил Мелмот. «Позвольте представить вам всем известного и уважаемого хронометриста мистера Белла, которого члены боксерского братства знают под именем Динь-Дон. Наблюдение за временем мистера Динь-Дона Белла славится своей безупречной точностью. Именно по этой причине я пригласил его на этот вечер» так сказать, для ведения протокола событий. Специально на тот случай, если относительно точного времени их завершения возникнут какие-то разногласия. Итак, мистер Белл, вам слово. Диндон Белл оказался субтильным мужчиной ученого вида. И при себе у него было немного-немало ни ни трое разных часов. Все их он положил на стол перед собой. «Эти часы», — объявил он во всеуслышание, — «синхронизированы мною лично с часами на Биг Бене сегодня ровно в шесть часов вечера». «Согласно им, предложение руки и сердца, сделанное молодым Диком, зафиксированное двумя независимыми свидетелями, случилось в пять минут первого ночи». «Какая досада, леди и джентльмены! Какая досада!» Тут же подхватил змеи глаз Мелмот. «Все вы помните условия пари. Дик должен был сделать предложение, а Дейзи принять его до двенадцати часов. Боюсь, вы все проиграли. Однако есть и хорошая новость». «Сегодня я открываю ставки на вероятность обнаружения живых динозавров в джунглях Южной Америки, куда отправляется Королевская географическая экспедиция. Предлагаю вам сто к одному против птеродактиля. А? Как вам такое? Честнее и быть не может. Сто к одному, господа. Кто желает поставить...» С негодующими и разочарованными возгласами люди отворачивались от него, рвали свои билетики и качали головами. Надо же так опростоволоситься. — Это надо было предвидеть, — мрачно прокомментировала Анджела. Я готова была поклясться, что на этот раз он у нас в руках, — вздохнула Зерлина. «Ну, — Но ничего, — Мы его еще достанем. Ему нас так просто не обставить. Гром с Бенни тоже обменялись взглядами. В них читалось отвращение. Слишком, пожалуй, сильное для любых слов. Дьявол, сказал наконец Бенни. Ну, то есть, я хочу сказать, вот незадача. Гром. Просто молчал. Будущее простиралось перед ним, ясное как никогда. Азартные игры, выпивка, падшие женщины, тюрьма, виселица. Если бы только он прислушался к тому, о чем предупреждала его тропа, усыпанная цветами, если бы он только знал... Гром тяжело сглотнул. Нелегко будет объяснить мисс Уиттл, что он не в состоянии заплатить ей за уроки, а уж папе-то рассказать. Позади кто-то деликатно кашлянул. Мальчишки обернулись. За ними стоял мистер Уиттл, а вместе с ним — достопочтенный мастер древней и достопочтенной компании газовщиков. «Юные джентльмены!» сказал этот самый мастер И юные леди насколько я понимаю тоже похвальная изобретательность и инициатива решительность и хитроумный план от имени древней и достопочтенной компании газовщиков я горд вручить вам награду в размере десяти фунтов каждому и пригласить отведать мороженого в обществе его королевского высочества принца Уэльского, «Соблаговолите проследовать сюда!» И все сразу стало хорошо. Вот так запросто. А дальше ньюкатская банда сидела за столом с принцем Уэльским и глядела, как Орландо танцует с мисс Уитл, а Дик танцует с Дейзи. И сбоку на специальном отдельном столе Блестит серебро. И мистер Миллер демонстрирует Рэйм молодым людям, как охлаждать себя в жаркую погоду с помощью огурца. И все вообще шикарно проводят время. Полагаю, это лучший прием всего сезона, сказал принц. Благодарю, что пригласили меня на бал газовщиков. Мы сами были очень рады ответила Анжела. «Кстати, вы случайно не знаете, где можно раздобыть птеродактиля?» С надеждой спросила Зерлина.